Душа а Мы Новый год отмечали в европейских странах. Сначала думали, что вдвоем будем одни о Шампанское, свечи, утка-конфи. Немного грустно, но романтично. Но накануне прямо на набережной познакомились с русскими иммигрантами. Хорошие ребята. Они нас в гости пригласили. Говорят, будем барбекю делать. У нас отличный гриль в саду. Недавно купили. Я спрашиваю, что принести? Ну, типа вино имею в виду, коньяк там. А они задумались, что сами будете есть, то и принесите. Вот козлы. Кто так в гости приглашает? Ясно дело. Свалили из родины, и тут теперь другими понятиями гостеприимства оперируют. Жлобскими. Пришли в магазин. Думаю, сейчас куплю себе кусок Тибона, и пусть мне жарят. А сами сосисоны свои едят. Или что там они себе закупают по скидочным купонам. А я никому не дам попробовать. Но скажу, что суховато получилось, и глаза закачу. Недовольна, в общем, буду. Так себе все распланировала. Потом, думаю, что-то неудобно. Надо на всех Тибона взять. И рыбу. Запечем на гриле. Вкусно. Вообще без специй. Потом просто гималайской солью слегка сверху. Все. Я даже перчить никому не дам. Рыба свежайшая. Больше ничего не нужно. К рыбе красного, а к мясу белого. Или как там. Гуглить лень. Пришлось и того, и другого. И шампанское. Новый год же. Ладно, думаю, это они забыли про широту русской души, а я-то нет. Пусть знают, и пусть им будет стыдно. Кстати, вдруг они вегетарианцы? А я не спросила. Еще овощей набрала, баклажанов, помидоров. На решетку кинем, а потом мелко-мелко с укропом, лучком и прочей зеленью. И ботат запечем. Он просто обалденный получается. Ммм! Взяла еще кревета королевских. Здесь свежие на льду продаются. Если их в сливочном масле с чесноком и перцем, в специальных сковородочках керамических, креветон, когда из шипящего масла вынимаешь, оно капает на белую французскую булку. Ну, вы сами знаете. Потом думаю, может быть, баранины еще взять? Только вот на тонкой косточке. Или лучше потолще кусочки. Пока раздумывала, взяла два того и два того. Но любители. Я всё же на косточке предпочитаю. Берёшь её прямо в руку, она тёплая. А потом уже, когда всё мясо съел, люблю её обсасывать и зубами грызть. Если хорошо, конечно, приготовит, не знаю. Может и испортить. Мясо любит широту души. В общем, мы пакеты едва дотащили до гостей они нам дверь открывают глаза повылупили ха ха съели в сад проходим а там туя наряжены гирлянды по всей веранде искрятся. даже зеленую траву немного сверху в белый цвет покрасили красиво и стол накрыт вы даже не представляете что на нем просто ломится от яств все что мы купили и еще миллион всего, включая устрицы и оливье, даже осетрин, огромными стейками. Хозяин говорит, вы, наверное, не помните, но на ВДНХ шашлык из осетрины подавали, с помидорами его запекали и лимоном в фольге. А мы как раз помним. Почему не помним? Я спрашиваю, а зачем же вы тогда, подлецы, сказали еще еды принести? А они говорят, «А хрен вас знает! Может, вы шпинатовую лепешку без глютена будете елозить весь вечер?» Посмеялись, хорошо отпраздновали, замечательно просто. Ну и напились, конечно.